Глава 24. Тари Таргул. Мой неожиданный полуоборот говорил лишь об одном. Арина не просто женщина, сумевшая разжечь мой интерес. Она проникла глубоко в мое сердце и душу, и этим подарила новые возможности. Третью постась полуоборот, способны принимать лишь те драконы, которые обрели пару, чтобы защитить ее в любом, тесном для огромного дракона пространстве. Да вот только попаданка не драконица. «Никогда не слышал, чтобы истинная пара драконы была из другой расы. Это странно. Но кто я такой, чтобы спорить с промыслом Создателя? Я мог только радоваться тому, что встретил ее, и еще тому, что нашел в лице Арчанки Шапиры неожиданную союзницу. Это она встала на мою сторону и убедила остальных, что я никогда не наврежу Арине. Поэтому к Порталу мы приехали с ее мужем Хананом. Я совсем не удивился тому, что мои предположения о по поданстве подтвердились». Но вот вышедшая из портала компания повергла меня в шок, и ревность подтолкнула к полуобороту. Вот таким сложным способом я и сложил почти все пазлы. Выбивался из ряда только пацан. Каким образом он прошел в портал и как вообще с порталами связан? Это в общую картину не укладывалось. Вернее, оно укладывалось, если предположить самое невероятное. Мальчик, наследник владычества и ключник. Однако страшно было поверить, что мне настолько повезло. Тем не менее, Арина сейчас стояла в моих объятиях и утверждала, что я ей нужен, так что, возможно, все. «Василевс, давай попробуем закрыть портал», — прервал мою эйфорию глава Ордена Попаданцев Владычества и тем подтвердил мои смелые предположения. «А как? Вот когда я открываю, я просто искорки из себя выпускаю», — ответил ему пацан, — «а теперь попробую их в себя втянуть», — посоветовал Аксенов. Арина оторвалась от меня и попробовала объяснить младшему сыну более доходчиво. «Вась, помнишь, ты говорил, что рядом с порталами тело будто колет иголочками?» «Конечно. Сядь на траву, закрой глаза и попробуй эти иголочки к себе притянуть и закрыть в воображаемую коробочку». Мальчишка кивнул, послушно уселся на землю, сложив ноги кренделем, закрыл глаза и... Через несколько секунд большой портал резко погас, словно его никогда и не было. «Остальные тоже закрылись, больше не чувствую их. Это нехорошо, там же охрана!» Завопили орки хором. Диковинные птицы тоскливо загорланили, будто поняли, что домой им путь закрыт. Зачем они вообще понадобились Арине? И мы с Аксеновым переглянулись. Действительно нехорошо. Сильный ключник закрыл те порталы, с которых не сводили глаз наши люди. А значит, сейчас и мне, и ему полетят истеричные донесения. «Убираемся скорее отсюда», — скомандовал я, отмахиваясь от почтовых порталов, не читая. Все потом». Метнувшись за пацаном, Подхватил его на одну руку, второй взял Арину и потянул к дороге. «Хорошо, что мы приехали на двух иномарках, разместимся все». «Плохо, две спешащие друг за другом дорогие машины привлекут много внимания». «Ханан, возвращайся по прямой, а мы в объезд», — скомандовал я. Орки запрыгнули в жёлтую иномарку, а остальные ко мне. Я развернулся и рванул в город длинной дорогой. «Значит, Василев и нас ключник», — начал я разговор, смахнув очередной почтовик. Тема витала в воздухе, но никто не знал, с какого конца к ней подойти. «Мы не знаем, где его родители. Шаман сказал, что Васятку забросила к болотной ведьме, а их в другой мир. А может, и по разным мирам раскидала», — ответила Арина с заднего сиденья. «Они с мальчиком сидели там, а Артём рядом со мной. Шаман?» — удивился я. «Не представляю, как вам удалось его разговорить. Нам они все шесть лет только про великую степь толдычили». «Мы к кому только не обращались в попытках узнать судьбу Владык. Никакого толка» а Арина умудрилась за несколько дней весь клубок распутать. Пару мне досталась уникальная женщина. От гордости распирала грудь. Шапира договорилась, чушук ее брат. За информацию он потребовал живого павлина, поэтому мне пришлось пойти на землю. «Прости, Тарий, что не рассказала тебе все раньше. Я понимаю и не виню», — ответил искренне. «Я и правда понимал. А еще с осознанием того, что она моя истинная пара, пришло спокойствие и уверенность в завтрашнем дне». «Чтобы нам жизнь еще не подкинула, вместе мы справимся». «А мне вот интересно, что это такое было с тобой, Таргул?» Холодно поинтересовался Аксенов. «К сожалению, к моей истиной прилагались дети, на которых магия нашей с ней связи не распространялась. Мне придется искать к ним подход, иначе любимая женщина не будет счастлива до конца». Я тяжко вздохнул и принялся тщательно подбирать слова, прежде чем ответить на его деликатный вопрос.